Глава 22 Ощущение жизни обусловлено самой жизнью. Мы видим, слышим, осязаем, чувствуем вкусы и запахи. Но есть множество чувств, которые сложнее, которые имеют нематериальное происхождение, но проявляются в мире весьма ярко. Это эмоции и реакции наших душ на различные события. Мы злимся или любим, нам что-то нравится или вызывает страх. Все это проявление жизни, от сложных до простых. Но сейчас я не чувствовал ничего, не чувствовал себя, но все же существовал. Сейчас мне трудно это объяснить, но я точно существую. Будто некая часть меня, совершенно недоступная при жизни, очистившаяся после смерти и оказавшаяся в совершенно незнакомой чужеродной среде. Она существует, но не может почувствовать ничего, потому что ничего нет. А сама себя частица не может понять, потому что еще рано. Она не спит и не бодрствует, потому что не умеет, она не умеет существовать. Не знаю, сколько я так блуждал в пустоте, секунду или тысячелетия, но что-то коснулось меня. Я пробудился, чувства начали прорезаться, сознание родилось вновь, перезапустилось, и какое-то время я не мог шевелиться и думать. Постепенно пространство вокруг меня стало заполняться красками. Вокруг появились нити и всплески энергии. Я начал вспоминать себя, свое имя. Краски становились ярче. Синие, фиолетовые и темно-зеленые цвета из тумана превратились в более четкие потоки и очертания. Один из потоков выделился, стал ярко-оранжевым и устремился ко мне. Я уже достаточно хорошо ощущал себя, но тела не имел. Мое состояние чем-то было похоже на хин, только оно было честнее, правдивее. Я был чист и был здесь, только здесь. И вот оранжевый плотный поток коснулся меня. Он придал сил, и мне стало очень хорошо и спокойно. Некоторое время поток вился вокруг. Я отвлекся на него и не заметил, как мир переменился. Темные краски преобразовались в подобие рельефа земной поверхности – горы, равнины, ущелья и холмы. Внезапно хлынул яркий проливной дождь. Голубые тучи на фоне фиолетового неба пролили лучистые потоки светло-желтых и светло-зеленых капель. Мне захотелось пробежаться под этим дождем. Я двинулся с места и почувствовал ноги. Дождь омыл меня, и стало ясно, что у меня есть тело. Я смог видеть свои руки и ноги, ощупал лицо и лохматую голову. Радость наполнила мой дух. Я сделал глубокий вдох, сердце застучало в груди, и ноги сами понесли вниз по темно синему склону. К полноводной светлой зеленой с оранжевым отливом реке. Я бежал и был счастлив, потому что мне давно не было так хорошо. Дождь, свобода и ветер в волосах. Прыгнув в воду с разбегу, я нырнул и долго плыл под водой. Она попала в рот, нос и уши. Чудесный, мягкий вкус ее был ни на что не похож. Я вынырнул и вылез на берег. Тучи быстро рассеивались, являя на небе угольно-черное солнце. Небеса переливались светлыми оттенками радуги, облака то и дело шлифовались плотными потоками сильного ветра. Я внимательно осмотрел свое обнаженное тело. Оно лучилось и переливалось яркими белыми, желтыми, светло-зелеными линиями, идущими вдоль тела и конечностей сверху вниз. Я посмотрел в реку, чтобы увидеть отражение и понять, откуда исходят эти линии, но ничего не увидел, хотя поверхность реки была гладкая, как стекло. И тут я обратил внимание на то, что не отбрасываю тень. Оглядевшись, я понял, что здесь вообще нет теней. Меня охватило странное ощущение. Я еще не помнил всего себя, но ощущение было нехорошее, будто произошло что-то плохое, но я забыл, что. Я присел на гладкий и ровный берег, чтобы немного подумать. Зеленоватые капли сбегали по груди и бокам, скатываясь на темно-синюю твердь берега, подкрашивая и осветляя ее. Они тут же просачивались или высыхали, отчего цвет берега становился прежним. Я попытался отщипнуть кусочек гладкого пляжа. Сначала это оказалось невозможно. Берег был твердый и гладкий, как отшлифованный камень. Но пока я пытался, Пляж изменился, твердый камень стал сыпучим, как песок. Я вспомнил, каким должен быть речной песок, и берег стал песчаным, но по-прежнему темно-синим. Ощущение тревоги стало нарастать, а я не мог ни понять почему, ни хоть что-то вспомнить. Я вскочил и побежал к ближайшей горе, чтобы, взобравшись на нее, осмотреть окрестности, понять, где я. Это место стало пугать меня. Я бежал и примечал все больше неправильных деталей. Здесь нет ни одного дерева, кустика, травинки, ни одного зверя или птицы. Нет ни холода, ни тепла. Цвета, которые так радовали меня вначале, теперь казались неправильными. Страх на секунду стал ужасом. Я поскользнулся и упал, но не успел подняться. Невидимая сила обхватила меня за талию и грудь, поставила на ноги. Наконец-то я смог отыскать тебя, Илон. «Прости, твое окружение вышло слишком примитивным. Я был очень далеко и не смог нормально его оформить. Вот ты и испугался». Голос определенно был мужской, приятный и очень похожий на мой собственный. Он разносился отовсюду и звучал в моей голове. Пространство вокруг меня наполнилось желто-оранжевым туманом. Цвета окружающей среды сделались нормальными, хотя тени так и не появились, а солнце по-прежнему оставалось черным. Из земли пробиралось множество ростков, которые были окрашены, как и я, в светлые яркие тона, но спустя несколько секунд быстро вырастали, становясь кустами, деревьями или травой, а потом тоже обретали привычные для меня формы и цвета. Наличие желто-оранжевого тумана вмиг меня успокоило. Я подошел к одному из ростков, который быстро рос, превращаясь в мощный дуб и коснулся его моим пальцем пробежала быстрая искра и иссякла место прикосновения и светло энергетического стало обычным моя рука как и все тело тоже стала выглядеть нормально осматривая себя я почувствовал как на мне образовалось белоснежное одеяние магистров из Кромина. ты создатель верно спросил я озираясь по сторонам чтобы понять в какую сторону обращаться верно Это я создал все вокруг, нас и саму жизнь. Марану, а вместе с нею мы создали вас. За это люди называют нас создателями, хотя жизнь называют по имени, потому что я дал ей это имя, а меня называют просто Создатель. Интересно, правда? Да, интересно. Мне здесь все интересно, сказал я, продолжая озираться. О, не ищи меня. Я здесь повсюду, вокруг тебя. «Давай просто разговаривать». «Хорошо, но как ты говоришь со мной, если ты всюду?» «Очень просто. Все, что ты видишь вокруг, это мое тело. Я волен управлять им, как мне вздумается». «Я что, тоже твое тело?» – удивился я. «И да, и нет. Я долго наблюдал за тобой. Всегда был рядом. Ведь то, что я задумал, очень важно для всех нас. И сейчас, когда ты освободился...» Я поспешил окутать тебя сигмарой, материей, которая мне доступна. Она доступна и тебе, поэтому она превратилась в привычное для тебя первое тело, и в точности его повторяет, но абсолютно управлять сигмарой ты не сможешь. Все-таки это часть меня. Первое? Что значит первое тело? Ах, память еще не вернулась к тебе. Это скоро произойдет. Давай пока что поговорим о чем-нибудь другом. «Хорошо», – согласился я, гуляя по только что вознесшемуся пышному лесу. Оранжевый туман рассеялся, и теперь я просто общался с голосом, который разносился вокруг меня. «Расскажи, что ты помнишь? Как поживает мой тертус?» «Тертус?» «Да, что ты помнишь о родных краях? Как сейчас живут люди?» «Охотятся? Ловят рыбу?» «Ох, моя голова!» Я обхватил голову руками. Сильная боль в затылке внезапно парализовала все тело. Я провалился в подземный поток. Ледяная вода. Как холодно. Это была идея Мараны. Когда пришло время познакомить тебя с Нирой, мы долго не могли придумать, как это сделать. Но Марка решила эту проблему. Подобно тому, как люди раньше переносились через каменные порталы по Тертусу, используя электронные каналы, так она смогла перенести тебя через водную оболочку планеты. Расстояние большое, а времени нет. Для твоего племени такое путешествие совсем неосуществимо. Вот Марана и отдала все оставшиеся силы, чтобы познакомить вас. О, прекрасная Нира. Да, я вспомнил ее. Она стала мне как мать. Она всем была как мать. Но не все любили ее. Я не могу вспомнить, где она. Она погибла. Как жаль. Но я не помню этого. Потерпи еще немного, а пока я расскажу тебе о том, как все началось. Я так мечтал рассказать об этом, но не мог, потому что сам не знал, что происходит со мной. Но как это возможно? Ты создатель. Ты создал все и всех. Как ты можешь не знать чего-то? Очень просто, юный Илон. Есть вещи и таких много, которые знаешь ты, но они совсем неведомы мне. И наоборот. Есть множество вещей, которые доступны мне, но не скоро станут доступны тебе. Это от того, что мы имеем разное происхождение. Не знаю, как появился я, зато история твоего появления известна. У меня была безграничная пустота, наполненная энергией, а у тебя только тело. Хрупкий и недолговечный ограничитель возможностей. А также инструмент, который позволяет тебе получить те знания и ощущения, которые мне никогда не познать. Это не хорошо и не плохо, это просто есть. Я создавал мир из себя и разума, и моя воля исполнялась. Все вокруг становилось таким, как я того желал, и детали меня совсем не интересовали. А когда человек хочет что-то создать в доступных ему условиях, то чтобы у него получилось, ему чаще всего надо точно знать, что и как нужно делать. И мне всегда это нравилось в вас. Я всегда говорил, что вы сильнее меня и превзойдете меня в будущем именно по этой причине. Значит, ты не знаешь, как устроено твое собственное творение? Да, я до конца не знаю, как и почему работают некоторые вещи. Более того, я наделал множество ошибок, которые потом приходилось исправлять, в результате чего вселенная сильно менялась, уменьшалась в размерах и обрела довольно толстую оболочку. Ведь с каждой переделкой она полностью перестраивалась и сжималась. А все потому, что я просто желал, чтобы было по-другому. В какой-то момент мое творение или мое тело, если угодно, меня окончательно отвергло, и появилась вселенная. Пока она была моим телом, это был я. А теперь это самостоятельное существо, в которое я вселен. Если честно, она продолжает вытеснять нас, меня. Это тоже одна из причин, по которой ты оказался здесь. Как интересно. Ты родился без отца и матери. Тебе, наверное, было очень одиноко? Нет, не могу точно сказать, но мне кажется, что нет. Я не помню так далеко, ведь тогда, когда я уже существовал, еще толком не было ни времени, ни памяти, ни эмоций. Только когда я научился испытывать чувства, началось развитие. Тогда люди действительно очень сильны, подумал я вслух. Почему ты так решил? потому что дети рождаются на свет уже с чувствами и ощущениями. Люди быстрее развиваются. Нам не нужны тысячелетия, чтобы изобрести, скажем, радость. Мыслишь верно, но не совсем прав. Надо же, я ничуть не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. Вам не нужно изобретать чувства, потому что они уже есть и передаются от родителей к детям. Но если бы вам не доставало какого-то чувства, неизвестно, сколько бы вы его изобретали. Пока что это не очень заметно, но в будущем люди будут сходить с ума от этого, что не смогут понять и объяснить появившиеся новые ощущения. Ты видишь будущее? Нет, но я вижу направление движения. Знаю, к чему может привести большое действие или бездействие. Я все хуже чувствую вас, людей, будто слепну, глохну, как старик. Но я знал, что так будет, и готовился. «Выбирал». «Что выбирал?» «Я выбирал тебя, юный друг. В итоге я остановился на тебе». «Но для чего?» «Для того, чтобы мои знания не пропали, а моя забота о людях не иссякла». «Не понимаю. Меня пугают твои слова. Я чувствую тревогу». «Честно признался я». «Это хорошо. Грогор не ощущал груза ответственности и в итоге оказался недостоин моего выбора, хотя он уже был сделан в его пользу». Грогор? Кто такой Грогор? Уже совсем скоро ты его вспомнишь. Это твой друг. Когда-то давно я выбрал его, когда почувствовал слабость, быструю потерю связей. Но я еще не понимал, что происходит. Не понимал, что слабее. Грогор всегда выделялся своей силой, точностью и надежностью. Он был лучшим из всех учеников, самым верным сыном, но я не учел его слабых мест. Вышло так что когда ему нанесли удар в самое слабое место он тут же перестал быть тем кто мне нужен его дух изменился дал трещину грогр был очень могуч и использовал свою силу для разрушения слишком легко. это неприемлемо для меня, хотя я в тот момент уже совсем онемел и не мог общаться со своими детьми. Мне пришлось создавать нужного человека, тратя последние силы на то чтобы люди с нужными мне качествами встречались и заводили детей более двух тысяч лет по летоисчислению тертуса я искал и стремился получить человека который бы не имел ужасных недостатков, а вред который бы ему причиняли лишь усиливал бы в нем нужные качества. это очень трудно и даже теперь я все еще опасаюсь ошибки чтобы сделать выбор мне впервые пришлось прибегнуть к одному из людских чувств мне пришлось поверить что все получится. И я верю, что ты справишься, Илон. Ох, снова эта боль. Голова вновь начала разрываться на части. А, -а, -а Нира, я вспомнил ее смерть. Какое-то страшное существо убило ее своими когтями. Я упал на колени и слезы покатились по щекам. И я ничего не мог сделать. Я был слаб, бессилен. Да, это страшное чувство убило бы и тебя. Но Нира с Мараной отправили тебя подальше от него. Нира с Мараной? Они были долго связаны, так же, как мы с тобой. Только пока Нира была жива, Марана могла находиться в этом мире, потому что Вселенная вытеснила ее быстрее, чем меня. Значит, Нира и Марана где-то здесь, с тобой? Я вскочил и стал озираться по сторонам, будто они прятались от меня за деревьями. Нет, их здесь нет. Я надеюсь, что Марана забрала Ниру с собой. Но это событие едва ли произошло. Где они находятся и куда вскоре отправлюсь я, неизвестно. Когда Нира погибла, высвободилась вся сила Мараны, которая еще могла быть потрачена на благие дела. Эта сила живительна для материи, и сейчас на месте города буйствует жизнь. Я вспомнил. Нира говорила о чем-то подобном. Задачей магистров изначально был поиск способов достичь бессмертия. Они помогали вам искать ответы на большие и сложные вопросы. Жизнь людей была долгой и счастливой, но не бесконечной. Даже вы, наши создатели, не знаете, что такое смерть. Я люблю точные формулировки, засмеялся голос. Мы знаем, что такое смерть. Мы не знаем, что происходит с людьми после нее. Не совсем понимаем, почему иссякает жизненная энергия, куда она девается. За долгие годы молчания и исследований, мы смогли многого добиться, и позже ты получишь все наши знания. Но куда уходят люди после смерти, мы так и не открыли. Мы не в силах почувствовать сознание и дух умерших, словно они гаснут или растворяются без следа. Если это невозможно, тогда зачем это вам? Может быть, стоит сосредоточиться на более важных вещах? Каких, например? Не знаю, разве вам больше нечем заняться? Люди и звери, все вы наши дети. Что может быть важнее? Наши силы на исходе. Нас ждет такая же смерть, как и вас. Но мы всячески оттягивали момент нашей смерти не просто для того, чтобы дольше прожить, а чтобы как можно больше помочь вам. Оттягивали момент смерти? Разве вы можете умереть? Думаю, да. Это не такая смерть, как у людей, но все же смерть. Мы теряем силы, теряем возможность общаться а потом покидаем этот мир без следа, уходим неизвестно куда. Марана уже там, а у меня осталось времени на этот последний разговор. Что? Не может этого быть. Искренне и очень сильно испугался я. Я всегда надеялся, что вы есть, что вы оберегаете нас, ведете только вам известно куда. И теперь, когда я узнал, что это правда, что вы есть, оказывается, что это последняя беседа, а потом вы покинете нас навсегда? «Да, это так, это нелегко, но постарайся понять, поверить мне. То, что сейчас происходит, это единственный способ продлить существование человечества. Это лучшее решение, которое может быть принято». Тут я опять взвыл от нестерпимой боли, только на этот раз память вернулась ко мне почти полностью. Я вспомнил весь свой путь от гибели Ниры до гибели Грогора. Вспомнил свой гнев отчаяния, неудачи. Вспомнил то, чего не помнил раньше. Странные, но очень четкие сны. Я был готов вновь зарыдать, но сдержался. Что же это? Мои горести не закончились, а только начинаются? Закончились. Мой уход станет последней горестью для тебя. Я уже говорил, что начал изучать одно из человеческих качеств – веру. Это очень сложное и опасное качество. С ним нужно быть осторожным но я все же прибегнул к нему. «Я не знаю, получится ли то, что я задумал, но верю, что получится. Я верю, что твои горести закончатся и настанет время интересных открытий и побед. Я верю, что ты превзойдешь нас всех, и однажды мы встретимся вновь. Но сейчас тебе тяжело, даже здесь». Голос тихонько хмыкнул, давая понять, что горевать здесь не стоит. Я переосмыслил свое поведение, и все-таки не смог больше сдерживаться. Эмоции победили меня, и слезы снова покатились по щекам. Создатель, прости меня, Создатель. Я не смог уберечь людей от Рогда. Мне вдруг стало очень горько от той неудачи, которая постигла меня там, далеко-далеко на Тертусе. «А, тебе вовсе не стоит переживать об этом. Все наладится очень скоро». Голос был мягок и улыбчив. Он лился, словно мощная, но нежная и теплая река. Наладится? Наладится. Но я ведь уже не вижу этого, так? Вместе с памятью ко мне вернулись некоторые способности, в том числе Хин и Ки. Я начал чувствовать великую силу места, в которое я попал, его странную материю, которая легко и быстро поддается мгновению мысли. Мой дух, мое сознание почти полностью восстановилось. Я стал осознавать себя, и все вокруг очень четко. Я понял, что место, где мы сейчас разговариваем, наполнено энергией, которая течет повсюду вокруг. Она пронизывает меня, постоянно движется и заменяет собой материю там, где она перестала быть плотной. Этот процесс быстр и незаметен. Его смысл был мне недоступен, пока я наконец полностью не понял, что все вокруг и есть Создатель. Движение энергии здесь есть его дыхание а мое тело и его тело едины. Тут невозможно врать или скрыть злонамерение. Это место невероятной силы и абсолютного покоя. Увидишь, и не просто увидишь, а сам будешь решать, чему быть, а чему нет. Но я ведь умер. Никто не возвращается назад после смерти. Да, после смерти не возвращаются, но ты не совсем умер. Ты пришел в мое скромное обиталище, чтобы мы могли поговорить. «Как видишь, кроме нас с тобой тут больше никого нет и никогда не было». «А как же Марана? Разве вы были не вместе?» «Нет, к сожалению. Она слабела быстрее, чем я. Когда Нира стала ее якорем, связь с Мараной для меня прекратилась. Я еще ощущал ее присутствие, но никак не мог общаться. После смерти Ниры я перестал ощущать Марану». «Тебе, наверное, очень тяжело так терять своих детей». Ты можешь больше всех в мире, но не в силах позаботиться о самом главном, самом нужном. Опять вслух подумал я. Но теперь я догадался, что на самом деле здесь все мысли звучат словно голос. Именно так со мной общается Создатель. Тяжело. Я много думал об этом и решил, что все мои дети не исчезают без следа. Разумный дух невозможно уничтожить, но можно запереть в ловушке. Ответы обязательно нужно искать. А пленённое освобождать. Постарайся найти нас, Илон. Найди нас всех. Я... я сделаю всё, что смогу. Мысль о том, что Нира или Грогор в ловушке, уже начинает волновать меня. А ещё я бы отыскал своих родителей. Ведь я их совсем не помню. Узнал бы, почему они бросили меня. Они совсем не бросали тебя. Наоборот. Они взяли тебя с собой, чтобы не оставлять одного. Что... что это значит? Я следил за твоим родом, особенно пристально, потому что хотел, чтобы ты был добрым, справедливым и достаточно умным, чтобы не натворить бед. Я помню всех твоих предков. Ты расскажешь мне? Это возможно. У нас осталось мало времени, но я вижу, что ты вполне готов, так что можно просто поговорить. Я скучал по разговорам, если честно. Что ж, рассказ о твоих предках стоит начать с семьи магистров еще времен Экзона. Это были смелые и красивые люди с большой силой – Элай и Варагна. Когда случилась катастрофа, их сын и твой предок, будучи совсем малышом, был спасен группой горожан, а его родители погибли. Тогда малыш попал в северные земли Денлана. Его имя при рождении было Харас, но спасшие его люди нарекли его Магор, потому что малыш с детства обладал силой. Если бы Игзон не был разрушен, он бы стал очень сильным магистром, но без должного обучения. Но без должного обучения его сила так и не раскрылась, однако его кровь хранила в себе могущество магистров, и оно передавалось из поколения в поколение. С тех пор все твои предки жили на континенте Денлан и не покидали его, пока не случилось твое перенесение во владение Ниры. Они смешались с местными племенами иногда становились шаманами или ведунами, но кровь магистров всегда склоняла твоих предков к одиночеству. Твоих родителей звали Гарат и Витория. Гарат был сильным охотником и далеким потомком Хараса. Высокий и крепкий, он все же стал заботливым отцом, что является редкостью в диких племенах. Витория была невысокого роста, но очень быстрой и проворной. Обладая необычайной красотой, она очень ее стеснялась, И с юности все время мазала лицо грязью. Когда она познакомилась с твоим отцом, они оба уже были взрослыми. Гарату больше нравился удел одиночки, но повстречав твою мать, он остался в ее племени. Когда в племени твоих родителей появился новый вождь, он захотел прославиться, решил поменять уклад племени на более жестокий. Он был злой и трусливый, а еще властолюбивый и глупый, поэтому он творил много бед прежде чем остальные охотники племени восстали и убили его. Но еще до этих печальных событий твои родители покинули племя. Они ушли далеко на юг, к горному хребту, и остановились в пещерах недалеко от зимних стоянок племени Тиматак и будущей проклятой поляны. Так как я с самого начала ожидал твоего рождения, то сразу же после разрушения Икзона смог вызвать столкновение двух астероидов в поясе Карапеи, чтобы инопланетный элемент мог попасть к нам, внутри небольшого осколка. Что такое пояс Корапеи? Коропея это пятая планета в нашей Солнечной системе. Она была разрушена, когда я пытался создать подходящие условия для существования жизни на Тертусе. Тертус был слишком близок к Солнцу, и чтобы сделать температуру на его поверхности негубительной для жизни, мне пришлось его немного отодвинуть. Так как все планеты находятся в сложных связях друг с другом, они испытали на себе сильные гравитационные и тяжелые энергетические возмущения. Корапея не выдержала напряжения и оказалась расколота, образовав пояс из миллиона крупных и мелких осколков. Два астероида столкнулись, и один небольшой осколок устремился к Тертусу. Он очень долго путешествовал, прежде чем достиг того самого леса, где появилась проклятая поляна. Падение метеорита привлекло людей, в том числе и твоих родителей. Они пришли вместе с тобой, потому что в тот холодный зимний день не могли оставить тебя в пещере одного. Метеорит повалил деревья и растопил снег вокруг, оставив большое черное пятно. Первыми пришли твои родители, а затем охотники племени людоедов из северных земель. Они промышляли в этих краях и тоже были привлечены шумом и следом в небе. Твой отец почувствовал опасность, спрятал тебя и твою мать, но людоеды заметили его. Он пытался увести их, но его обнаружили и подстрелили из луков. Когда людоеды подошли и начали добивать Гарата на глазах у твоей матери, она не выдержала и заплакала. Конечно, враги услышали ее и пошли на звук. Тогда Виктория спрятала тебя в дупло у корней большого дуба и побежала прочь, уводя людоедов за собой. Она понимала, что у тебя больше шансов выжить, оставшись в дупле, чем в лапах людоедов. Они догнали ее, но тебя искать не стали, потому что услышали приближающихся охотников из племени Тиматак. Их было больше, и осторожные людоеды поспешили уйти, забрав с собой тела твоих родителей. Охотники нашли место схватки твоего отца, кровь, а потом и тебя. Они отправились по следам людоедов, но так и не смогли их догнать. Их позже поймали охотники из другого племени, которое сильно враждовало с людоедами. После этого все причастные к смерти твоих родителей люди были убиты. Это так страшно, видеть, как погибают хорошие люди, но не иметь возможности помочь им. Это довольно тяжело, если мне можно так говорить. Я долго наблюдал за людьми, изучал. Мне кажется, что вы воспринимаете окружающий мир совсем не так, как это делаю я. Думаю, через некоторое время ты убедишься в этом сам. Мое видение менялось всегда, но после того, как я начал терять силы, оно изменилось слишком резко и сильно. Я перестал видеть материю. Совсем. Поначалу это меня сильно беспокоило, но потом я привык. Сравнение будет совсем неточным, но это чем-то похоже на то, как ослепший человек начинает немного лучше слышать. Со временем это состояние усиливалось, и теперь я совсем не вижу материю и тяжелую энергию. Я вижу тонкие нити событий, мельчайшие детали, которые даже находясь далеко друг от друга в пространстве, все же связаны или будут связаны во времени. Теперь я могу повлиять на эти нити, играть на них, словно на струнах, и менять будущее. Именно таким образом ты оказался здесь. Из тончайших энергетических нитей причин и последствий я сплел твою судьбу. Судьба. Мне всегда нравилось это слово, но я толком не задумывался о том, что оно означает. Выходит, что вся наша жизнь уже спланирована, все детали уже известны, они существуют, только добраться до них нельзя, чтобы узнать свое будущее. Здесь я не соглашусь с тобой, Илон. Твоя судьба была во многом предрешена потому что именно я занимался ею, это была моя цель. Судьбы других людей и предметов тоже существуют, но они совсем не определены. Они складываются и меняются во времени постоянно, и их можно как-то обозначить только в прошлом или настоящем, но не в будущем. Понимаешь, судьба – это длинная лента, на которой записаны все действия и события, которые могут произойти с человеком или, скажем, с камнем. Количество записей на этой ленте может быть очень разным. Лежащий у дороги большой камень будет лежать тысячу лет, и судьбой его станет только это возлежание и надпись со стрелкой, оставленная случайным путником, обозначающая, сколько еще идти до ближайшего поселения. Как и судьба этой дороги состоит лишь в приведении путника к нужной цели. А вот судьба путника будет меняться каждый раз, как он переставит ногу на этой дороге. Каждый его шаг будет изменять его будущее, потому что он изнашивает свои мышцы, одежду, спотыкается, перемещая и разбрасывая по дороге камешки, которые потом попадут кому-то в сапог и приведут к падению, а может и к травме. Судьбы дорог и камней тесно связаны с путешественниками, но если раньше я мог четко различить человека, дорогу и камень, то теперь для меня это стало не так просто. Люди сильнее определены, чем дороги и камни. У людей в тысячу раз больше линий, чем у камней. Но у некоторых людей, глупых и простых, может быть меньше линий, чем у оживленной городской улицы. То, что ты поймешь сразу, как только увидишь, мне иногда приходится довольно долго вычислять. Создатель тихо посмеялся над своими словами. Значит, ты уже знаешь будущее? Расскажи мне, какое оно? Расскажи, чем все закончится? Я знаю точно только то, чем все закончится для меня. Но то, что сейчас происходит между нами, очень сильно повлияет на настоящее. И то будущее, которое я вижу, уже не случится. Прямо сейчас я чувствую, как нити твоей судьбы пришли в движение, и с каждой минутой нашей беседы твое будущее меняется. Если честно, я стараюсь говорить так, чтобы твоя судьба сложилась как можно лучше, но я не в силах полностью сотворить ее. Только ты ее настоящий хозяин. Мы сами хозяева своей судьбы. А как же раб, сидящий в клетке? Он тоже хозяин. Он же не мог выбрать другую судьбу. Это один из самых важных вопросов, Илон. Люди сильно влияют друг на друга. Я совсем не ожидал, когда создавал вас, что вы будете убивать и порабощать друг друга. Разделитесь на господ и хозяев. Я не думал, что вы можете быть такими разными, и так сильно отличаться друг от друга. Вместо того, чтобы сильный помогал слабому, и все вместе шли вперед, люди уничтожили всякое равновесие между собой. Сильные притесняют и порабощают слабых. Сейчас, пока у людей есть фира, те, кто могут ей пользоваться, не знают бед. Но когда я уйду, фира начнет иссякать, потому что я главный ее источник. И тогда произойдут ужасные перемены. Сильные станут слабыми, А слабые поймут, что они всегда были сильными. Начнутся кровопролитные войны, после чего придут страшные болезни. И только ты сможешь предотвратить это. Люди – хозяева своей судьбы. Но когда один человек каким-то образом получает власть над другим, то он берет власть и над его судьбой. Такого не должно было случиться, но случилось. Слова Создателя меня очень пугали. Он пытается дать мне задание, сложную работу. Которая мне не по силам. Но я не могу отказаться или убежать. Произойдет что-то страшное, но еще страшнее бессилие перед бедой. Ты хотел бы вернуться назад? Вернуться в то время, когда ты только начинал создавать мир и сотворить его лучше, чем он есть сейчас. Я проделал долгий путь, многому научился, и все, что я сейчас знаю, было получено благодаря моему творению. Многое в нем получилось как ты уже знаешь, без моего прямого участия. И потом, когда я изучил Вселенную, я понял, что улучшить это практически невозможно. Все работает так, как должно работать. И единственное, что работает неправильно, это разумная жизнь. Я знаю, почему это так. Если бы я мог, я бы создал вас такими же, как я, но это невозможно. Разум невозможно создать. Он возникает только путем самозарождения и только в благоприятных условиях, подобно тому, как прорастает семя в плодородной почве. Я чувствую, о чем вьются твои мысли. Нет, я не хочу сказать, что люди – это ошибка. Наоборот, люди – это чудо. Вы прекрасны и ужасны одновременно. Ваш главный недостаток является вашим главным достоинством, которого лишен я – это ваше тело. Оно является той плодородной средой, в которой растут семена вашего разума. Оно дает вам чувства и эмоции, взращивает ваш дух в миллионы раз быстрее, чем рос мой. Но эта скорость является причиной ужасных страданий, боли и горя. Думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Понимаю. Спасибо тебе, всеотец, за мою жизнь и за твой выбор. Я упал на колени, и мир вокруг меня дрогнул. Только теперь я начал понимать, по-настоящему понимать свое предназначение и величие Создателя. Быть может, это он сам помог мне, сделал что-то, от чего я четко прочувствовал путь Создателя, его трансформацию от тончайших энергий до плотных и тяжелых, до материи, а потом вновь до тонких энергий совершенно другого, высочайшего уровня. Я прочувствовал, как человеческий разум, сотворенный Создателем, рос и ширился. Эта новая материя начала заполнять собой доступное ей пространство, кипеть и бурлить разными красками плохими и хорошими подобно тому миру в котором я сейчас нахожусь но этот процесс только начался он будет идти еще очень долго до тех пор пока этот разум не заполнит все образуя мощный фундамент а потом начнет расти сам над собой пока не станет таким каким должен быть тебе незачем благодарить меня илон вижу ты вновь коснулся меня своим сознанием что не совсем понял я тем более, что мысли заволокли мое восприятие. Ты уже делал так раньше, в своих снах. Из-за нашей связи ты мог касаться меня и чувствовать мои мысли, слышать голос моей памяти. Именно наша связь позволила тебе так быстро учиться, так много запоминать и усваивать. Через сны ты мог бы видеть события, влияющие на твое будущее, как тот разговор Тоннера и Ниры. Во время сна дух человека сильнее, потому что тело не так сильно угнетает его, но ты смог сделать подобное здесь, причем неосознанно, как я вижу. Твой дух намного сильнее, чем я предполагал, магистр Илон. Да, я что-то почувствовал. Только что, будто озарение, оно помогло мне понять часть тебя, отец, узнать, зачем я здесь нахожусь и что мне предстоит. И потому я принимаю твой дар. Я встал с колен и закрыл глаза. Мой дух словно вырвался из старой скульптуры и начал жадно впитывать в себя силу этого места. «Да будет так!» – громогласно возвестил голос. «Теперь времени у нас осталось совсем немного. Как только ты поглотишь то, что я отдаю, я исчезну, и наша следующая встреча будет зависеть только от тебя. Вместе с силой к тебе перейдет моя память, мои знания. Ты не сможешь сразу все понять». Но стремись, учись, и тебе откроется сокрытое. А потом тебе придется сделать выбор, которого не было у меня. Я так ждал нашего разговора. Мне всегда нравилось общаться с людьми. Наверное, так же себя чувствуют дедушки и старцы, наставляя своих внучат. Я радовался вместе с магистрами новым открытием, возможностям. Но ты, Илон, мой любимый и долгожданный сын. Я с большим удовольствием наблюдал бы, как ты спасешь и изменишь мой мир. Но мне не суждено это. Я чувствую, как меня притягивает неизведанное. И через несколько минут я отпущу свой якорь. Близость неизбежного ослабляет меня все сильнее. Но еще есть время. Спрашивай, Илон, спрашивай. У Создателя кончаются силы, которыми он держится за окружающее нас пространство. Мы словно песочные часы. Его время уходит, а мое набирает мощь. Он так хочет говорить со мной в последние минуты, что я растерялся и не знал, что нужно спросить. Мне было очень тяжело осознавать, что отец, которого у меня никогда не было, отыскал меня на столь короткое время и снова исчезнет навсегда. Но нет смысла вопить и кричать, чтобы он не уходил, это неизбежно. И что досадовало меня больше всего, это правильно, так должно случиться. Слезы непрестанно катятся из глаз, и я все-таки задаю вопрос. Ты знал, что Грогор и Нира погибнут. Нире во многом покровительствовала Марана она могла не дать ей умереть, но по какой-то причине решила уйти вместе с ней. Так что о смерти Ниры я знать заранее не мог. А смерть Грогора была для меня очевидна. Я очень много времени был связан с ним и хорошо его знаю. После разрушения Экзона он долго истязал себя, боролся с чувством вины. Он так и не смог простить самому себе приступ гнева, который охватил его, который оборвал множество жизней. Именно потому, что мы были связаны, он чувствовал будущее и то, что нужно делать. Схватка с неравным противником и смерть на твоих глазах – вот что было последним и самым важным уроком для вас обоих. Смелость, честь, отвага, самопожертвование – только эти качества закаляют дух, сбрасывают гнетущие оковы вины. Его жертва укрепила и тебя, Илон. Когда ты вновь окажешься среди людей, в твоих силах будет вернуть Грогора. Но мой тебе совет – не делай этого. Пусть я не знаю, куда он отправится, но этого пути не избежать. Быть может, мы встретимся с ним и побеседуем вдоволь. Ему точно не место на Тертусе. Он бы больше не захотел оставаться там. И знаешь что? У меня есть небольшая просьба к тебе. Конечно, я слушаю. Я хочу, чтобы ты дал мне имя. Мне уже давно хочется иметь имя, но никто не смог уловить вибрации моей сути, чтобы правильно наречь меня. А делать это самому как-то глупо и неправильно. Вибрации Мараны были громкими и четкими. Я без труда услышал ее имя, но мои вибрации до сих пор не были доступны никому. Быть может сейчас, когда мы слиты воедино, и ты впитываешь остатки моей силы, тебе удастся услышать меня и сказать, как мое имя. «Да, отец, я постараюсь», – ответил я, но задача оказалась весьма непростой. Я толком не понимал, что именно нужно сделать, как и чем слушать. В голову ничего толкового не приходило, и я начал паниковать. «Времени ведь совсем мало, а тут такая важная и непростая задача». Я решил, что для начала нужно успокоиться и сосредоточиться. Я закрыл глаза и прислушался. В гулкой и необъятной тишине сначала послышался мерный стук. Это билось подобие сердца в моей груди. Я вспомнил Ахин и Ки, расширил область концентрации и смог слышать деревья вокруг, скрип стволов и шелест травы. Затем я почувствовал журчание воды в реке, шепот ветра, вьющего косы из желтого песка на берегу. Услышал жар черного солнца, голос его огня, скольжение облаков по светлому небу. Но все это лишь искусственные звуки, созданные только ради того, чтобы погрузить меня в знакомую обстановку. На самом деле все это не настоящее. Я погрузился в Хин полностью и увидел изнанку местного пространства. Обширная территория с горами, лесами и рекой была соткана из плотных потоков однородной энергии как и мое тело. Здесь нет фотонов и атомов, электронов и даже гравитации. Все вокруг существует только по одной причине – воле Создателя. От меня в этом мире только Дух, нерушимая сущность, которая сейчас слита воедино вместе с Создателем посредством тугих и плотных потоков силы. Эти потоки приистекают откуда-то из глубин и наполняют меня все больше, насыщая силой и знанием. Пусть пока явственно, Я это и не ощущаю. И я вслушиваюсь в эту силу, стараюсь уловить ее вибрации. Сначала мне удается настроиться на звук, но это лишь шум, беспорядочный и мусорный, тогда я углубляюсь еще сильнее. Мне открывается структура энергетических потоков их цвет, запах и тон. Именно в глубине энергии видна ее сложность, разнонаправленность и уникальность, и быстро находят закономерности в распределении слоев энергии в потоках, и я, наконец, начинаю слышать их песнь. Многие звуки повторяются, созвучие становится все сильнее, а в общей мелодии выделяются несколько твердых и главенствующих аккордов, которые можно произнести вслух. Я стараюсь изо всех сил, но точно разобрать все звуки не получается. После нескольких попыток мне удается проговорить услышанное так, чтобы мой голос звучал достаточно гармонично с вибрациями создателя. И как раз в это время он прервал мою работу. «Скорее, сын мой, времени все меньше». «Да, отец, у меня почти получилось. Твои вибрации множественны и сложны. Твое имя вбирает в себя все, что ты делал, все, что ты достиг. Я уже получил понимание первородного языка из того, что ко мне переходит от тебя. Но я пока не могу расшифровать всю полноту услышанного». «Это не беда». Лишь позволь мне произнести свое имя, прежде чем я покину это место. Равгалор город Кронарх, Ахар. Вот твое имя, О Создатель. Рафгалор, город Кронарх, Ахар. Это очень волнительно. Оно действительно отражает мой долгий путь. Да, но почему я не слышу ни одного звука, отражающего жизнь? Ведь это ты создал ее. Потому что я отдал свою жизнь всем вам помнишь я ведь покинул тело много лет назад вся моя жизненная сила осталась в нем и благодаря ей появилась марана, а потом все остальные живые существа но как же ты существуешь не имея жизненной силы так же как и ты существуешь сейчас вскоре ты все поймешь, а пока я прошу только об одном, пусть люди не забывают моего имени, пусть взывают ко мне почаще чтобы я слышал их зов и не терял связь с тертусом. Здесь все началось. Сюда я обязательно вернусь, когда найду способ это сделать. Но мне по-прежнему нужен якорь. Пусть им станут мои дети, которых еще долго именно ты будешь охранять и направлять. Как долго мне делать это, отец? Столько, сколько потребуется. Ты волен выбирать свой путь так же, как и все. Ведь ты уже выбрал путь лидера вместе с именем. Илон в переводе со старого наречия означает «любящий и возвышающий людей» приумножающий народ. Вот как. Мне никто не говорил об этом раньше. Люди позабыли первородный язык, старое наречие. Может, это и к лучшему. Я узнаю этот язык. Ты оставишь его мне? Конечно. На нем говорю я, говорила Марана. На нем я размышлял, давал имена вещам и существам, которые были созданы. Но для людей он оказался не слишком удобным. В нем нет предлогов. И местоимений. Он прямой и колючий, как правда. Оказалось, что людям правда нравится меньше, чем ложь. Только не мне, с уверенностью сказал я. Это хорошо, что ты так считаешь, усмехнулся голос создателя. Не забывай, все мои знания перейдут к тебе. Вопрос лишь в том, что ты сможешь взять, а что нет. То есть, что я смогу понять? Именно. Со временем ты во всем разберешься, сын мой. Но не надейся, что это произойдет быстро. «Сколько времени у тебя осталось, отец?» С грустью спросил я. «Еще совсем немного, и я уйду. Не печалься, ты же знаешь, в моем уходе нет ничего страшного, плохого. Это простая, но еще не познанная нами часть бытия». «Я понимаю, но не могу совладать с собой», схлипнул я. «Я сам не знаю, как к этому всему относиться. Я растерян и глуп». Там внизу я хотел выполнить просьбу друга. Я обещал и не справился. Но здесь... Здесь мне открылось совершенно иное. Один клубок развязался, но другой еще больше спутался вновь. Я оказался здесь без памяти. И эти несколько минут, пока она не вернулась ко мне, были настоящим счастьем для меня. Я уже много дней так не радовался своему существованию, как в эти минуты безмятежности. Но когда все вернулось то тревоги и горе мои приумножились. Я понимаю, что ты хочешь от меня. Понимаю неизбежность, пускай с трудом, но принимаю все это. Мне грустно и страшно. Тебе хочется говорить, отвечать на мои вопросы, и я даю это тебе. Но я не хочу никаких ответов. Я хочу только, чтобы ты не уходил от нас. Как странно. Человеческие эмоции сохраняются даже вне тела. Как жаль, что для меня все устроено по-другому. «Прости меня, отец. Я жалуюсь тебе. Прошу остаться, но сам понимаю, что это невозможно. Я знаю, что веду себя неправильно, но не могу иначе. Здесь сплелись воедино две вещи – самые счастливые и самые скорбные моменты моего короткого существования. Если бы подобное случилось, когда я был в своем теле, я наверняка сошел бы с ума, но в этом месте подобный исход невозможен». «Мне не за что прощать тебя, Илон». Наоборот, я очень рад видеть, каким ты становишься. То недолгое время, которое мы привели вместе, это самое лучшее, что происходило со мной до сих пор. Только ради этого я оставался здесь. Все это время. И теперь мне пора уходить. Ты еще не чувствуешь, но я уже стремительно покидаю этот мир. Прости, но мне все труднее становится тебя видеть. Значит, пришло время нам прощаться. Сказал я, опустив голову. Все верно. До встречи, Илон. Я буду ждать тебя и всех детей Тертуса, кто сможет меня отыскать. Голос отца стал заметно тише. Оранжевый туман снова начал густеть и собираться вокруг меня. Вдруг он сильно уплотнился и обрел очертания, похожие на человеческую фигуру. Я завороженно смотрел на нее. Она приблизилась и обняла меня своими мягкими руками. Я обнял ее в ответ. Туман был теплым, мягким и волокнистым, словно связан из шерсти. До встречи, отец. Через мгновение туман начал рассеиваться. Он стал собираться в небольшие комки, которые тяжелели и падали, рассыпаясь в оранжевый прах, быстро раздуваемый ветром. Когда он весь рассыпался, мир дрогнул, черное солнце резко увеличилось в размерах, а потом сжалось в маленькую точку. Все вокруг наполнилось мерзким низкочастотным звучанием и начало медленно трескаться и ломаться. Сила тяготения ослабла, деревья и горы ломились, словно стеклянные, и осколки их неестественно падали или взлетали в воздух. Черная точка на месте солнца начала затягивать в себя осколки рушащегося мирка. Постепенно становилось темно, я несся к черной точке вместе с другими осколками, кувыркаясь и мотаясь из стороны в сторону, словно осенний лист во время бури. Я точно знал, что не получу вреда, отчего эта гонка не напугала меня но захватила дух. Черное солнце – визуальное воплощение того, что мне передал отец. Когда я с немыслимой скоростью влетел в него, моего лучистого тела уже не было. Время застыло, я не мог ни шевелиться, ни мыслить. Мой обнаженный дух начал наполняться силой, знанием и памятью создателя. Ощущения переполненности или увеличения в размерах я не испытывал, но приятная, тихая мощь разливалась и закручивалась во мне гигантским круговоротом, когда чувства начали проявляться ярче острее ход времени стал набирать скорость. я начал понемногу ощущать себя свое тело и облик смог двигаться шевелить руками и ногами, но все было как во сне через несколько секунд я почувствовал ки который непрестанно выдавал мне данные о новых возможностях и параметрах. он говорил что я на тертусе и радиус действия ки стремительно растет. Я чувствовал сначала весь город со всеми его обитателями, затем всю округу, весь континент, а потом и всю планету. Пока границы Ки ширились далеко в космос, его сила пронизывала планету в самые глубины, определяя и воспринимая молекулы и атомы вещества. Все живое и неживое было в моем сознании. Я знал абсолютно все, что происходит на планете, каждую секунду. И ни один мускул не дрожал, никакого напряжения я не испытывал. Мое тело изменилось. Каждая клетка впитала в себя огромную дозу энергии, преобразовалась и адаптировалась к новой энергетической системе. Теперь вся сила тела исходила из внезапно разбогатевшего духа. Есть и пить мне больше не потребуется. Так как за основу было взято мое тело, то все физические параметры остались теми же. Мягкие волосы и кожа, мышцы и кости сохранили свою плотность и структуру, Энергия в каждой клетке будет увеличиваться неограниченно, не давая ей получить травму в случае опасности. Я подлал силой, словно карликовая звезда, хотя все еще лежал в грязи с дырой в груди.